Глава сотая. Фургон стоял на прежнем месте. Тони сумел дойти до него на своих двоих и, привалившись спиной к машине, махнул Эббота рукой. Он понимал, что капитан послал его к фургону первым, чтобы проверить, нет ли засады. Как тогда в здании он послал первым Энди Панчино. Тони гарнер понимал капитана и не осуждал его. Майкл Панакис был ценным свидетелем, и для его сохранения, Тони в этом не сомневался, Эбботт пожертвовал бы и своей жизнью тоже. На этот раз все уселись в кабине. Джо Эбботт за руль, Тони с правой стороны Панакис посередине. Капитан завел мотор, порылся в бардачке и протянул Тони пузырек. «Возьми, будешь нюхать, чтобы не потерять сознание». Сдав назад, фургон выкатился из недостроенного ангара и помчался обратно в город. — А куда мы едем? — осторожно поинтересовался Панакис. — В порт куда же еще? Там ваше судно, Хакай. Или вы забыли? — Это не мое судно, я всего лишь наниматель, — не смело улыбнулся Панакис. Эббот ничего не сказал, продолжая крутить баранку и старательно объезжая выбоины. Время от времени капитан бросал взгляд на Тони и советовал. — Ты нюхай, нюхай, тебе нельзя терять сознание. Тони рассеянно кивал и и, поднося пузырек к носу, покорно вдыхал. Резкий запах вышибал слезу и на какое-то время приводил его в чувство. Однако вскоре слабость снова накатывала на Тони, и он смотрел перед собой остекленевшим взглядом, пока его опять не пробуждал резкий голос Эббета. Как они добрались до порта, Тони не помнил. Он пришел в себя спустя несколько часов и поначалу ничего не понимал, оглядывая незнакомую обстановку. — Где мы? — спросил он Эбботта, колдующего с какой-то сложной аппаратурой. — А, очнулся? Мы на твоем родном хакае в каюте капитана, — пояснил Эбботт, повернувшись к тони Лицо капитана выглядело осунувшимся, но глаза радостно блестели. — Как себя чувствуешь? — Спасибо, ничего. Только вот бок болит, — пожаловался тони и дотронулся до забинтованной раны. — Это хорошо. Болит, значит, будешь жить. Врач сказал, что ранение несерьезное, но было внутреннее кровотечение. Теперь у тебя все окей. — Что это за аппаратура? — Тони показал на сложные приборы. — А это, парень, мы кино снимали. — Кино? Какое кино? — не понял гарнер Обыкновенное кино. В главной роли Майкл Панакис. Эббот кивнул в угол, где на стуле сидел важный свидетель правительства. Он грустно улыбнулся Тони и кивнул, подтверждая сказанное капитаном Эбботом. «Мы покинем Айк?» — спросил Тони и, приподнявшись, попытался спустить на пол ноги. «По всей видимости, да», — ответил Эббот, продолжая крутить на аппаратуре какие-то ручки. Тони удалось сесть, и он еще раз посмотрел на Панакиса. «Как же дорого то нам достался, важный свидетель», — подумал он. Словно на видеозаписи в замедленном режиме он увидел падение Энди Пачино и летящие от него клочки комбинезона, выхватываемые раскаленными пулями. У Гнуса с его спортивным пистолетом с самого начала не было ни одного шанса. В памяти всплыли и наполненные слезами глаза бренды Автомат в ее дрожащих руках. Тони не думал, что бренда Сантос будет колебаться, но она не только колебалась, она просто не смогла выстрелить в Тони. Потом грохот и медленное падение бренды Удар о стену и все. Тони больше не видел глаз Брэнды. Она стала еще одним из застреленных штурмовиков. «Тони, ты считаешь?» — всплыла фраза капитана. «69.14», — доложил тогда Тони. «Молодец», — похвалил капитан. «Осталось три минуты», — голос Эббетта вернул тоник реальности. «Три минуты, и станет ясно, стоило ли нам спасать нашего дорогого мистера Панакиса». «Неужели вы надеетесь связаться через рубеж?» — усмехнулся Панакис. К нему возвратилась его прежняя уверенность. «Рубеж непроницаем для электромагнитных волн. Это известно каждому». «Спасибо за информацию, сэр», — серьезно ответил Эббетт. «Теперь каждый волос его головы на вес золота», — подумал Тони, наблюдая за Панакисом. «Интересно, что произойдет, когда правительство узнает все, что рассказал Майкл Панакис? Наверное, ликвидирует какую-нибудь огромную сеть контрабандистов». Кто такие контрабандисты, Тони знал не понаслышке, и ему их было совершенно не жалко. «Семь, шесть, пять», — вслух отсчитывал Эббот, и Тони невольно начал повторять цифры вслед за ним. 4 3 2 1 0 есть сигнал закричал лебат